Но феоктиста Савишна решительно отказалась, она почувствовала непреодолимое желание передать в одном дружественном для нее доме все, что она узнала от Перепиту Петровны насчет ее семейных неприятностей. Хозяйка, видя невозможность оставить у себя свою гостью на вечер, решилась сама от нечего делать, исполнить священный долг и навестить свою больную сестру. Таким образом, обе дамы сошли вместе с крыльца и расселись по своим экипажам. Феоктиста Савишна, но здесь я должен несколько остановиться и обратить внимание читателя на дружественный для нее дом. Дом этот состоял из отца, матери и двух дочерей и принадлежал к высшему губернскому кругу. Владимир Андреевич Кураев был представитель и родоначальник его. Жил он открыто и был человек в обществе видный, резкий немного на язык, любил порезонерствовать и владел даром слова. Наружность имел он очень внушительную, солидную и даже несколько строгую. Говорили в городе, что будто бы он был немного деспот в своем семействе, что у него все домашние плясали по его дудке и что его властолюбие прорывалось даже иногда при посторонних. Несмотря на то, что он, видимо, стараясь дать жене вес в обществе, называл ее всегда по имени и отчеству, то есть Марьей Ивановной. Относился часто к ней за советами и спрашивал ее мнение, говоря таким образом «Как вы думаете, Марья Ивановна, «Что вы на это скажете, Марья Ивановна?» Покупая какую-нибудь вещь в лавках, он обыкновенно говорил приказчику, «Принеси, братец, на дом, я посоветуюсь Марье Ивановной». Вещь приносили, и Владимир Андреевич оставлял ее за собою в долг. Что касается до Марьи Ивановны, то это было какое-то существо совершенно безличное и она служила только слабым отражением своего супруга. Что бы она вам ни говорила, вы непременно это слышали за несколько дней от Владимира Андреевича. Были слухи, будто бы Марья Ивановна говорила иногда и от себя, высказывала иногда и личные свои мнения, так, например, жаловалась на Владимира Андреевича, говорила, что он решительно ни в чем не дает ей воли. А все потому, что взял ее без состояния, что он человек хитрый и хорош только при людях. На дочерей своих она тоже жаловалась, особенно на старшую, которая, по ее словам, только и боялась отца. В обществе Марья Ивановна слыла за женщину недальнюю, но добрую и решительно не сплетницу. Две дочери их, Юлия и Надежда были первые красавицы во всем городе, или, по крайней мере, так убеждены были их родители. Стоявшие в этом городе армейские офицеры старшую прозвали гордую брюнеткую, а младшую – резвую блондинкую. Брюнетка была похожа на отца и вела себя в обществе скромно и даже несколько гордо, Дома же, особенно у себя в комнате, была гораздо говорливее, давала своей горничной беспрестанной нотации за различные упущения по туалету. Блондинка была одинакова как в обществе, так и у себя в комнате, то есть немного скора и необдуманна. С девками больше смеялась, никогда не давала им наставлений и очень скоро одевалась на балы. О состоянии Кураевых носились какие-то двусмысленные слухи. По моему мнению, судя по их образу жизни, прямо бы надобно было заключить, что они богаты. Но нашлись подозрительные умы, которые будто бы очень хорошо знали, что у Кураевых всего 150 мотанных и промотанных душ, что денег не гроша, И что, хотя Владимир Андреевич и рассказывал, что он очень часто получает наследство, но живет он, по словам тех же подозрительных умов, не совсем благородными аферами. Начиная с займа, где только можно, и кончая обделыванием разного рода маленьких подрядцев.